Отличница Кикимора-отличница взяла корзину клюквы И целый день до вечера выкладывала буквы Старалась не напрасно, вот не зря она училась И надпись ярко-красная прекрасно получилась И хвастала Кикимора перед лесным народом Ученым поздравлением «Поздрасы новым додом!